Глава шестнадцатая «Да», — сказала Зина, — «я скажу тебе, кто я такая, но я не позволю твоему миру вернуться. Мой мир лучше. Херпашер ведет в нем куда более счастливую жизнь. Райбис жива. Линда Фокс реальна. Но ведь ты не сделала ее реальной» заметил Эммануил. «Это сделал я. И ты хочешь вернуть мир, который ты им дал? С холодной зимой, льдом и снегом? Это я разбила стенки тюрьмы. Это я принесла весну. Я свергла верховного прокуратора и главного прилата. Пусть останется так, как есть. Я преобразую твой мир в реальность», сказал Эммануил. «Я уже начал. Я проявил себя Хербу Ашеру, когда ты его целовала». Я проник в твой мир в своей истинной форме. Я делаю его своим шаг за шагом, но люди должны помнить, это самое главное. Пусть они живут сейчас в твоем мире, они должны знать, что существовал мир худший, и им приходилось в нем жить. Я восстановил воспоминания Херба Ашера и многих прочих сновидцев. «Да я, в общем, то и не против?» «А теперь не тяни», — сказал Эммануил. «Скажи мне, кто ты такая?» Давай прогуляемся рука об руку, сказала Зина. Как Бетховен и Гёте, два близких друга. Съездим в Британскую Колумбию, заглянем в Стэнли Парк, посмотрим там на зверей, на волков, на больших белых волков. Это прекрасный парк. И Лайм Гейтский мост тоже прекрасен. Ванкувер, столица Британской Колумбии, это самый прекрасный город на земле. Это верно, кивнул мальчик. А я совсем забыл. «А когда ты посмотришь на этот город, спроси у себя, хочешь ли ты его уничтожить или как-нибудь там изменить. Я хочу, чтобы ты спросил себя, взглянув на эту земную красоту, решишься ли ты совершить свой великий и страшный день, пылающий как печь, когда все надменные и поступающие нечестиво сгорят, как солома, и не останется от них ни корня, ни ветвей». «Ну как? Окей? Окей!» — сказал Эммануил. Зина продекламировала: Мы духи воздуха, мы в небесах парим, мы от напастей род людской храним. Правда? – спросил Эммануил. Ведь если так думал он, ты воздушный дух, иначе говоря, ангел. Зина снова продекламировала: Сюда слетайте с неба пивоны, проснитесь и спешите в этот лес. Но пусть среди вас не будет злобных птиц, а те лишь, что добры. И веселый. Опера Перселла. «Царица Софей. А это ты к чему? Изумился Эммануил. Перенеси нас сперва в Стэнли Парк, сказала Зина. Ведь если это сделаешь ты, мы и вправду окажемся там. Это не будет иллюзией. Эммануил согласился. Они бродили по зеленой траве среди огромных деревьев. Этого леса, думал Эммануил, никогда не осквернял топор лесоруба. Он сохранился в первозданном виде. Невероятная красота, сказал он Зинь. Таков мир, сказала она. А теперь скажи, кто ты такая? Я Тора, сказала Зина. В таком случае, отметил чуть помедлив Эммануил, я не могу сделать с миром ничего, не посоветовавшись прежде с тобой. И ты не можешь сделать с миром ничего такого, против чего я выскажусь, добавила Зина. Так решил ты сам в начале времен, когда ты меня сотворил. Ты дал мне жизнь. Я живое существо, которое мыслит. Я проект мира, его строительный чертеж. Так ты замыслил, и так оно и есть. Отсюда и дощечка, которую ты мне дала, — заметил Эммануил. — Взгляни на меня, — сказала Зина. Он взглянул на нее и увидел молодую женщину, увенчанную короной и восседающую на престоле. «Малхут», — сказал он, — «низшая из десяти сифирот». Сифирот — множественное число от сифира. «А ты, венчанный бесконечный энсов», — сказала Малхут, «первый и высший сифирот древа жизни». «А ты сказала, что ты Тора». В Зохаре Тора представлена как прекрасная девушка, одиноко живущая в заключении в высоком замке. Ее тайный возлюбленный приходит к замку, чтобы взглянуть на нее, но все его попытки тщетны. Потом она появляется в окне, и он ее видит, но лишь на мгновение. Еще позднее она садится у окна, и он может с ней беседовать, но она скрывает лицо под вуалью и отвечает на его вопросы очень уклончиво. И только после долгого времени, когда влюбленный готов уже отчаяться, что когда-нибудь ее узнает, Она, наконец, позволяет ему узреть ее лицо. Раскрывая таким образом влюбленному все тайны, кое она хранила все это долгое время в глубинах своего сердца», сказал Эммануил. «Я знаю, Зохар. Ты права». «Теперь ты узнал меня, Энсоф», сказала Малхут. «Тебя это радует?» «Меня это не радует», сказал Эммануил. «Ведь хотя все тобою сказанное правда...» С твоего лица не снята еще одного аль, Остался еще один шаг. «Верно», — согласилась Малхут, юная прекрасная женщина, увенчанная короной и восседающая на престоле. «Но эту валь ты должен совлечь сам». «И я это сделаю», — сказал Эммануил. «Я уже близок к разгадке. Остался лишь шаг, один единственный шаг». «Ты пытаешься угадать», — сказала она но этого мало. И даже если твоя догадка окажется правильной, этого будет мало, ты должен знать. «Сколь прекрасна ты, Малхут», — сказал Эммануил. «И понятно, что ты здесь, в мире, и ты любишь мир, ведь ты сефира, представляющий землю. Ты — это матка, в которой содержится все. Все остальные сефирот, составляющие древо, все эти прочие силы числом девять порождены тобой. И даже кетер, Из них наивысший, — спокойно заметила Малхут. «Ты, Диана, царица-фей», — сказал Эммануил. «Ты, Афина-Паллада, богиня справедливой войны. Ты, царица весны. Ты, Агия-София, божественная премудрость. Ты, Тора, и же есть замысел и строительный чертеж вселенной. Ты, Малхут-Кабалы, низший из десяти сифирот древа жизни. И ты же, моя подруга, моя собеседница и моя путеводительница». «Но кто ты такая в действительности? Кто ты, если снять все эти личины?» «Я знаю, кто ты такая, и...» Он накрыл ее руку своей. Я начинаю вспоминать. «Падение. Когда божественное распалось». «Да», — кивнула Малхут. «Теперь ты вспоминаешь и это. Самое начало». «Дай мне время», — сказал Эммануил. «Еще чуть-чуть времени. Это трудно». Это болезненно. Я подожду, сказала Малхут. Она ждала, восседая на престоле, Прождала тысячи лет, и он видел на ее лице терпеливое согласие ждать и дольше ждать столько, сколько потребуется. И он и она знали с самого начала, что настанет момент, и они снова будут вместе. И вот они снова, как и вначале, были вместе. Все, что ему оставалось... Это назвать ее имя. Назвать по имени — значит знать, — думал он. Знать и призвать. «Должен ли я назвать твое имя?» — спросил он. Она улыбнулась своей прелестной, словно пляшущей улыбкой, но на этот раз в ее глазах не было ни лукавства, ни обмана. Вместо этого в них светилась любовь. Бездонные глубины любви. Николай Булковский, одетый для данного случая в форму генерала Красной Армии, готовился произнести речь перед толпой верных партийцев, собравшихся на главной площади богаты. За последнее время Колумбия стала страной, где набор новых сторонников проходил наиболее успешно. Если бы партии удалось перетащить Колумбию в антифашистский лагерь, катастрофическая потеря Кубы была бы более-менее компенсирована. И тут вдруг появляется кардинал римско-католической церкви. И не какой-нибудь местный, а американец, специально присланный Ватиканом, чтобы путаться под ногами у партии. «Но чего они всюду свой нос суют?» — спросил себя Булковский. Булковский. Он оставил эту фамилию и был теперь известен как генерал Гомес. «Дайте мне психологический профиль этого кардинала Хармса», обратился он к своей колумбийской советнице. «Есть, товарищ генерал?» Миссис Рейс положила перед ним досье вредоносного американца. «У этого типа мозги на бекрень повернуты», констатировал Булковский по изучению досье. Он по уши влез в теологию. Ватикан подобрал не того человека. «Мы из этого Хармса узлы вязать будем», сказал он себе, очень довольный, что церковники так прошляпили. «Сэр», — почтительно заметила миссис Рейс, кардинал Хармс известен своей харизмой. Где бы он ни появился, он привлекает толпы народа. «Если этот тип появится в Колумбии», — сказал Булковский, «он привлечет на свою гнилую репу обрезок свинцовой трубы». Высокий гость вечернего телевизионного ток-шоу, римско-католический кардинал Фултон Стейтлер Хармс, впал в свой обычный, многословно-нравоучительный тон. Ведущий, давно уже порывавшийся его прервать, для остро необходимой рекламной врезки, нервно ерзал на стуле. «Их политика», — глаголовал Хармс, — «провоцирует смуту, столь для них выгодную». Беспорядки и недовольство в обществе — суть краеугольные камни безбожного коммунизма. Позвольте мне привести вам пример. «Мы вернемся в эфир через несколько минут», — сказал ведущий, когда камера спанорамировала на его безликое лицо. Но сперва посмотрите рекламу. По экрану заплясал спрей-кен идеального дезодоранта. «А как ведет себя здесь, в Детройте, рынок недвижимости?» — спросил, воспользовавшись паузой, Фултон Хармс. «У меня есть определенные средства, а весь мой прошлый опыт показывает, что наилучшим объектом капиталовложений являются офисные здания. Поэтому этому вопросу вам лучше проконсультироваться с...» На камере загорелась красная лампочка. Ведущий мгновенно сложил свое лицо в маску, всепонимающей мудренности, и сказал хорошо отработанным, непринужденным тоном. «Сегодня мы беседуем с кардиналом Фултоном Фармсом». «Хармсом», — поправил Хармс. «Хармсом из Детройтской епархии, архиепископальной епархии», — поправил Хармс на этот раз с явным раздражением. «Детройтской архиепископальной епархии», — послушно повторил ведущий. Кардинал. Не является ли это фактом, что в большинстве католических стран, особенно в странах третьего мира, не существует заметного среднего класса, что мы видим там по преимуществу сказочно богатую элиту и обнищавшее население, лишённое как образования, так и надежды на какие-либо улучшения в своей жизни. Не наблюдается ли своего рода корреляции между церковью и таким крайне прискорбным положением? Ну, в общем-то, Растерянно промямлил Хармс. «Позвольте мне повернуть этот вопрос иначе», – продолжил ведущий. Он чувствовал себя совершенно уверенно, полностью контролировал ситуацию. Не задержала ли церковь экономический и социальный прогресс этих стран на многие столетия? Не является ли церковь по сути своей реакционной организацией, все усилия которой направлены на обогащение меньшинства за счет безжалостной эксплуатации большинства? организации, спекулирующие на людской доверчивости. Вам не кажется, кардинал, что такая картина очень близко соответствует положению вещей? Церковь, потеряно начал Хармс, заботится о духовном благополучии человека. Она берет на себя ответственность за его душу. Но не за тело. Коммунисты порабощают как тело человека, так и душу. Голос Хармса постепенно набирал силу. Церковь, «Извините, кардинал Фултон Хармс, — прервал его ведущий, — но мы исчерпали отведенное нам время. Мы беседовали с... Э, освобождают человека от первородного зла». Ведущий взглянул на него с почти нескрываемой ненавистью. «Человек рожден в грехе», — сказал Хармс, окончательно запутавшийся в своих мыслях. «Благодарю вас, кардинал Фултон Стейтлер Хармс», — сказал ведущий. «А теперь посмотрите рекламу». Хармс едва не застонал от отчаяния. Порой мне чудится, думал он, выбираясь из роскошного кресла, в которое его усадили, порой мне чудится, что я знал когда-то лучшие дни. Он не понимал, откуда берется такое ощущение, но оно его не покидало. А теперь я должен лететь в эту задрипанную Колумбию, думал он. Второй раз. Я уже был там однажды и сократил свой визит до последнего возможного предела. А теперь вот, пожалуйста, «Снова лети!» «Они дергают меня, как марионетку, туда-обратно!» «В Колумбию, домой в Детройт, потом, высунув язык, в Балтимор и снова в Колумбию!» «Я, кардинал, должен со всем этим мириться? А меня же просто ноги вытирают!» «Нет», — думал он, пробираясь к лифту, — «это не лучший из всех мыслимых миров!» «А этот дневной ведущий меня буквально оскорблял!» «Либера Медомене!» «Воззвал он в сердце своем!» «Спаси меня, Господи! Почему он меня не слушает?» — думал Хармс в ожидании лифта. «А может быть, коммунисты правы? И нет никакого Бога. А если Бог все-таки есть? Он оставил меня своими заботами. Прежде чем отсюда улететь, решил он, я справлюсь у своего брокера насчет офисных зданий, если хватит времени». Ну вот, вернулась. Райбис Ромеашер, Вяло прошлёпала в гостиную и сняла пальто. Врач говорит, это язва. Дивертикул луковицы двенадцатиперстной кишки, говоря на их жаргоне. Нужно принимать фенобарбитал и пить Малокс. Болит безразлично поинтересовался Хер Пашер. Он копался в своей фонотеке, разыскивая вторую симфонию Малера. «Ты не мог бы налить мне молока?» попросила Райбис, падая на диванчик. Совсем почему-то нет сил. Ее лицо потемнело и заметно отекло. И не ставь свою музыку громко. Сейчас любые громкие звуки буквально лупят меня по голове. Почему ты дома, а не в магазине? У меня выходной. Пленка с записью второй малера наконец-то нашлась. Я надену наушники, пообещал он. Так что никаких звуков не будет. Я хочу рассказать тебе про мою язву. — сказала Райбис. — Я тут зашла по дороге в библиотеку и выяснила много интересного. Вот, она протянула ему большой конверт. Я сделала распечатку одной недавней статьи. Существует теория, что... — Я хочу послушать вторую Малера, — сказал Ашер. — Да чего же это возвышенно? В ее голосе звучал горький сарказм. — Ну что ж, давай, слушай. «Я ведь все равно ничего не смогу сделать с твоей язвой», — попытался защититься Ашер. «Ты мог бы хотя бы меня выслушать?» «Я принесу тебе молоко», — сказал Ашер. «Ну что же это я веду себя как последняя сволочь?» — думал он, направляясь на кухню. «Мне бы только послушать вторую, и все пришло бы в норму. Это единственная симфония, где используется много ротанговых инструментов. Рути — такая штука, похожая на маленькую метелку». Ею играют на басовом барабане. Жаль, что Малер не дожил до педали «Вах-вах», иначе он точно использовал бы ее в каком-нибудь из больших опусов». Вернувшись в гостиную, он подал жене стакан молока. «А чем ты тут все это время занимался?» — спросила она. «Так ведь ничего и не прибрано». «Говорил по телефону с Нью-Йорком», — сказал Хер Пашер. «Ну да, конечно же. Ринда Фокс. Да». Она заказывала компоненты для аудиосистемы. «Ну и когда ты снова к ней полетишь?» «Там нужен мой глаз. Я хочу проверить систему, когда все будет смонтировано». «Похоже, ты в полном восторге», — сказала Райбис. «А что? Прекрасная сделка». «Нет, я говорю про эту Линду. Ты от нее в полном восторге. А знаешь, Херб», — добавила она после небольшой паузы. «Разведусь я с тобой» это что, серьезно?» «Более чем. Из-за Линды Фокс?» «Из-за того, что мне обрыдло жить в таком свинарнике. Мне обрыдло мыть посуду за тобой и твоими дружками, и мне вконец обрыдло иметь дело с Элиасом. Он всегда вламывается без предупреждения, будто нет телефона и нельзя позвонить. Он ведет себя так, словно это его квартира. Половина денег, которые мы тратим на еду, уходит на него и его нужды». Он ведет себя, как неотвязный поберушка, да он и выглядит, как поберушка. А тут еще все эти религиозные бредни, все эти пророчества, что близится судный день. Я долго все это терпела и больше уже не могу. Райбис замолкла, схватилась рукой за живот и болезненно сморщилась. Язва? Сочувственно поинтересовался Ашер. Да, язва которая меня мучает, а тебе наплевать. Я иду в магазин. Ашер встал и направился к двери. До свидания. До свидания, Херпашер. До свидания, сказала Райбис. А я останусь здесь и буду мучиться, а ты там будешь любезничать со смазливыми клиентками и балдеть от хай-фай-систем ценой в миллион долларов. Ашер закрыл за собой дверь, и через считанные секунды взмыл в небо на своей машине. Поближе к вечеру, когда магазин опустел, Ашер прошел в прослушивательную комнату, где прилежно трудился его партнер. «Элиас», — сказал он, — «очень похоже, что мы с Райбис скоро разбежимся». «Ну и что ты тогда будешь делать?» — вскинул глаза Элиас. «Ты привык иметь ее под боком, заботиться о ней, потакать ее капризам? «Для тебя это не просто привычка, а важнейшая часть твоей жизни». «Она психически нездорова», — сказал Хер Пашер. «Знала ты еще до того, как женился на ней? Она не может ни на чем сосредоточиться. У нее, выражаясь языком психологов, рассеянное внимание. Это все тесты показывают. Именно поэтому она такая неряха. Она не способна думать, не способна действовать, не способна сосредоточиться». Какая себе фея чётных стараний, добавил он про себя. Тебе просто нужен сын, сказал Элиас. Я видел, как смотрел ты тогда на Манни, на младшего брата этой девушки. Так почему бы тебе? Впрочем, на это не моё дело. Если бы я спутался с другой женщиной, сказал Херб, то я знаю, с кем именно. Но она не обращает на меня внимания. Это певица? Да. А ты попробуй посоветовал Элиас. «Я о ней не пара. Никто не знает, кто ему пара, а кто не пара. Это решает Господь Бог. Ее имя будет греметь по всей галактике. Но сейчас-то никто ее не знает», — рассудительно заметил Элиас. «Если ты хочешь ею заняться, делай это сейчас, не откладывая». «Великая Фокс», — сказал Херпашер. «Это так я о ней думаю». В его голове всплыла фраза «Вы с Фокс, и Фокс с вами» — слова Линды Фокс. Она их не пела, а говорила. Ашер не понимал, откуда у него убеждение, что она такое скажет. Снова эти смутные воспоминания, смешанные с... Он не знал, с чем именно. Линда Фокс, ставшая более напористой, более профессиональной и динамичной. И одновременно далёкой. Казалось, что до неё миллионы миль. Свет далекой звезды. И в этом, и в другом смысле слова. И все это издалека, — думал Хер Пашер. Музыка и звон колокольчиков. — А может, — сказал он, — я эмигрирую в какую-нибудь колонию. Рэбис слишком для этого больна. Тогда я улечу один. Ты уж лучше начни встречаться с Линдой Фокс, — посоветовал Элиас. — Если, конечно, получится. Ты же на днях снова ее увидишь. Не опускай руки. Пробуй, старайся. Вся жизнь состоит из проб и стараний. — Окей, — сказал Херпашер. — Я попробую стараться.